«Старичок, еще сейчас мы находимся в таком положении, когда «Картковолновик» должен большинство деталей для своих устройств изготавливать сам и пользоваться негодной продукцией «Частника». Радио «Всем», «Грибов в этом году много?» «Слишком». «Что?» «Слишком много грибов!» Это меня бабушка так учила. Если что-то слишком хорошо уродилось, так жди беды. Ну, картопля или свекла — это еще от человека зависит. А вот грибы — это чистый голос мироздания. И мироздание говорит тебе, наешься напоследок. Перед войной, говорят, тоже все уродилось на славу. Перед какой войной? Да перед всякой. Над дачами плыл дымок. Еще вчера к нему примешивался горький шашлычный запах, а теперь только дым печей. В поселке оставались старики и старухи, что неспешно совали опята в банки. Гуляя дачными улицами, Раевский, как ему казалось, слышал пыхтение этого неистребимого племени. «Этим война нипочем. Они и после ядерного удара выживут в своих норах, где с остальных полок на них будут глядеть соленые огурцы, будто младенцы в кунсткамере». Над дачным поселком висела огромная луна. Еще с утра Раевский читал в сети про суперлуния, совпавшая с полнолунием. Но то, как выглядел спутник Земли, превзошло все ожидания. Казалось, протяни руку и почувствуешь ноздреватую поверхность, похожую на застывший блин. Наверняка жулики, что толкуют войну и грибной урожай через астрологию, бормочут что-то тревожное в своих телеграм-каналах. А тут, за столом... Темы были те же, но без всякого страха. Но Раевскому все равно не нравились эти эсхатологические беседы. Чуть что, трубит гарнист, и из леса выезжают четыре всадника. Один с эпидемией в пробирке, другой с голодом, третий с арбалетом, а четвертый... Но тут уж правило верное. Поселился у друзей, так терпи их застолье и их разговоры». Это такая привычка заговаривать беду, чтобы она решила, что уже пришла в эти края. Подумала бы немного, постояла у калитки, а потом пошла дальше. Раевский продал старую квартиру и вдруг задумался. Может, отказаться от покупки новой, уплатить неустойку риэлтору и обзавестись дачей прямо тут. А пока он жил у старого друга, да что там, мы все у него жили время от времени». Кто-то ушел от жены и месяц спал в холодной комнате на втором этаже, а как нашел что-то получше, так его сразу же сменил другой, что вот-вот должен был уехать навсегда. Дача была старая, с множеством пристроек и оттого похожая на муравейник. Этот муравейник был собран вокруг большой печи, как вокруг муравьиной царицы. Дальше расходились комнаты. Каждая следующая все холоднее. Летом все было наоборот — в центре дома, как в погребе, царила прохлада. А теперь хозяин и трое гостей, которым не нужно было в понедельник в город, собрались у печи. Напротив горячей стены кирпичей стоял огромный стол, ровесник самого дома. Очень старый, с вырезанными буквами, письменами исчезнувших народов. Заговорили о соленьях, поэтому на стол упало слово «осмос». И сразу было видно, что собравшиеся люди-ученые – Хозяин сказал, что осмос — не только загадочное, но и полезное явление. «В быту, — развивал он свою мысль, — это стремление соли покидать то место, где ее много, в то место, где ее мало. Попросту вы маринуете помидоры в банке, и если рассол будет более соленый, чем сам помидор, то помидор сморщится, соль будет стремиться внутрь, а если меньше...» то лопнет, соль будет стремиться наружу, и сила ее велика. Чтобы помидор не морщило и не лопало, нужно солить рассол не на глаз и не на вкус, а на вес, причем достаточно точно. Содержание соли в помидоре довольно точно соответствует содержанию соли в крови человека, поэтому относиться к помидорам стоит с уважением и добротой, они наши братья и сестры в каком-то смысле» а сила осматического давления порой настолько велика, что привыкшую к соленой воде рыбу в пресной просто разрывает на куски. Речную рыбу море превращает в сморщенную тряпочку, и потому она не может плавать в море вообще совсем. К счастью, самые вкусные рыбы, которые живут и в реке, и в море попеременно, имеют отменные почки и всякие ухищрения для ввода-вывода соли. Сосед справа вздохнул. «Не люблю я помидоры». «Рыбу люблю, а еще опята люблю. Они простые. Отец по опятам ходил с серпом. Я помню, у нас деревня за опятами, как на покос ходила. Все с колюще режущим, с косами на палках, чтобы с деревьев снимать. Да и сейчас год такой, что они прямо с деревьев на тебя прыгают!» Стукнула калитка. «Это Перфильев идет», — сказал Николай Петрович. «Сейчас я вас познакомлю». «Тебе нужно познакомиться с Перфильевым! Он коротковолновик!» Раевский помнил, что были такие коротковолновики – радиолюбители, что слушали друг друга в эфире и обменивались потом письмами. Они действительно приводили его в недоумение. Та исчезнувшая страна все время ловила шпионов, резиденты то и дело совершали ошибки, а коротковолновики стучали на своих ключах морзянку. «Нет, кажется, они говорили друг с другом голосом, через микрофон». Как им все это разрешали, Раевскому было непонятно. Нет, наверняка были какие-то правила, но сам стиль этой жизни, как представлялось ему, совершенно не вписывался в те времена. А теперь-то миллионы людей прилипают к экранам по ночам. Дети всматриваются в свои телефоны под одеялом, и в их бессмысленной трепотне участвует половина сверстников с других полушарий. В синях что-то упало, гость приближался». И ведь сейчас, коротковолновики, пади все на военном учете или на другом каком-нибудь специальном. Они как колдуны, вооруженные особым заклинанием, возможностью говорить со всем светом. Только свет не обязан их слушать. Дверь открылась, и в комнату ступил крохотный человечек. На колдуна он был не похож, но что-то безумное было в его внешности, и Раевский не сразу понял, что. Этот Перфильев был в галстуке — Человек жил на даче и ходил в галстуке. Если бы Перфилев пришел без штанов, то Раевского это бы меньше удивило. Но он виду не подал и подвинулся на лавке. Снова поговорили про грибы, потом о войне, потом о том, что лучше ватника на даче одежды нет. Раевский знал эти разговоры. Они похожи на старинную игру, в которой по рукам идет зажженная лучина. Каждый рассказывает байку, и разговор не гаснет а если гаснет, то все выпивают. Заговорили также о старых вещах, которые отправляются на дачу, как в ссылку. Постепенно они исчезают, будто проваливаются под землю. В городе для того, чтобы шкаф исчез, нужно договориться со специальной фирмой, а на даче ты просто обнаруживаешь уродливую ручку среди золы. Вещи живут своей жизнью, превращаясь во что-то иное. Спинки от кровати становятся забором, распотрошенная радиола — тумбочкой — Раевский вспомнил, как играл в детстве с радиолампами, оставшимися от прадеда, и сосед поддержал эту тему. И еще бы! Раевский специально кинул коротковолновику эту кость. Он рассказал про радиорынок, причем довольно смешно. Еле пили обильно, и под вечер Раевский осоловел. Он выпал из дома на волю в осенний космос, холодный и сырой. За спиной его стал коротковолновик Перфильев — «А вы ведь авиационный заканчивали? Или Бауманку?» Раевский кивнул, будто имел два диплома. «Это в прошлом». «Нет никакого прошлого», — строго сказал Коротковолновик. «Пойдемте ко мне. Я вам для Николая Семеновича банку помидоров передам». «Нет, лучше с огурцами. Он любит мои огурцы». Они шли пустынной улицей дачного поселка, и по тайному свету в окнах было видно, где сидят старики. Они не зажигали свет, в их домах тускло светились телевизоры. Калитка у коротковолновика оказалась электрифицированной. Кажется, там был кодовый замок, что Раевского удивило. Тут и дома-то перестали запирать, выходя в гости. Они прошли по дорожке вперед и датчики движения включали свет с легкими щелчками, будто гигантские сердитые светляки. Хозяин обвел Раевского вокруг дома и открыл дверь погреба. Старик в галстуке спускался первым, и куда более ловко, чем гость. Они оказались в помещении, которое было больше похоже на бомбоубежище. Банки с огурцами, впрочем, присутствовали. Именно в том виде, как это представлял Раевский. На аккуратных стальных полках, лежа рядами, как боеприпасы в бункере. Точнее, это больше похоже на бункер. Вдруг хозяин замер и повернулся к Раевскому лицом. Доставать банку с полки он не спешил, и внезапно Раевского окатила волна страха. Вот сейчас коротковолновик стукнет его лопатой, и он навек останется в этом погребе. Нет, он же коротковолновик, так что воткнет ему шокер под ребра. Все равно маньяк. И галстук этот дурацкий вместе с пиджачком-курточкой... Ну нет, все видели, что они вместе ушли. Нет, никто не видел. Да что же это такое? С тяжелым сердцем я начинаю этот разговор, произнес хозяин. Хотя я вас и проверял, но доля риска всегда есть. Я собираюсь завещать вам свое место. Ну, и дачу, конечно. Глаза Раевского стали размером с помидоры, глядевшие на них из банок. «Мне надо кому-то передать вахту», — продолжал коротковолновик Перфильев. «Я умираю, а вахту кто-то должен нести». «Так...» — он свихнулся. «Я это должен был предполагать», — выдохнул Раевский. «Он меня не убьет, это понятно, но будет целый час выедать мозг какими-нибудь лептонными потоками, а там я вырвусь и уеду утренней электричкой». «Вы очень молоды», — Но образование у вас еще приличное. Вы ведь помните историю лунохода. Все мечтали тогда о Луне, космическая гонка и прочие глупости. Но политики дают деньги, а инженеры делают приборы. Так происходит всегда и везде, чуть-чуть по-разному, потому что политики хотя одинаковые, но экономики разные. С Луной мы гонку проиграли, но закинули туда луноход. Этот луноход был везде. Много лет самая популярная детская игрушка. Такая пластмассовая кастрюля, что смешно двигалась на батарейках. Обрезиненные сапоги, так звали. Но потом все забыли. Забыли даже то, что у луноходов было три. Первый луноход оказался на нашем спутнике через год после того, как оттуда улетели американцы. А второй через четыре. Они ведь были живые». Впрочем, третий луноход и сейчас жив. Он как младший брат, которого не взяли на войну. Сидит в музее, как в клетке. Первый умер на Луне, а второго убил я. Я убил его 10 мая 73 -го года. Вот этими руками!» Раевский посмотрел на руки Перфильева. Руки как руки. Его даже галстук перестал так пугать. «Я был водителем второго лунохода» и выполнил глупый приказ. Луноход заезжал в свежий кратер и при маневрировании уткнулся со солнечной батареей в склон. Часть грунта осыпалась, и электричества не хватило. Если бы я не выполнил приказ и сложил батарею перед движением, мой подопечный был бы жив. Раевский смотрел прямо в глаза хозяина и видел, что он не врет. Это не выдуманная жизнь, это трагедия прошлого. Сколько таких трагедий! Но что в них? Сюжет для небольшого рассказа. «Вы хорошо слушаете, — сказал коротковолновик. — Я вижу, как в нужных местах вы волнуетесь, в тех, где я ожидаю. Вы считаете меня сумасшедшим, а иногда жалеете меня. Так вот о главном. Луноход жив. Я говорю с ним». И ровно в тот момент, когда Раевский облегченно подумал «Точно спятил», Хозяин подмигнул ему и открыл железную дверь в торце подвала. Что-то попискивало, моргала желтая лампочка на пульте. Экран был вполне современным, но остальная аппаратура выглядела украденной из музея. Оказалось, что старик вывез ее из Крыма в 91 первом на двух грузовиках, продав квартиру. Жена ушла, сын погиб на войне десятью годами раньше». У него не было никого, кроме лунохода, сигнал которого коротковолновик поймал совершенно случайно. Какая квартира может с этим сравниться? Все это время мертвый луноход стоял в кратере. Прошло несколько десятилетий, пока рядом не ударил метеорит. Лунотрясения слабы, а вот волна от удара о поверхность оказалась достаточно сильной. Грунт просел, луноход встряхнуло, и мусор осыпался с солнечной батареей. Одинокий аппарат, который оставили как раненого солдата на поле битвы, копил силы и ждал. И, наконец, его водитель случайно поймал его дыхание, экспериментируя с направленной антенной. Они разговаривали. Два старичка, вышедшие из употребления, два осколка мира, о которых забыли все — Самым сложным было довести Луноход до американского модуля и заставить его найти чужую электронику. Луноход медленно колесил по поверхности соседней планеты в поисках запчастей. Дело пошло на лад, когда он распотрошил своего мертвого индийского собрата. А уж когда Луноход нашел обломки российской станции, он поумнел настолько, что стал шутить — Под руководством старика, сидевшего в дачном подвале в четырехстах тысячах километрах, он собирал себя из того, что недавно и давно было в употреблении, но забыто и брошено. На огромном экране, который старик непонятным образом затащил в подвал, была картинка, криво поделенная горизонтом на черное и серое. Голубой круг высовывался из-за края. Голос лунохода раздавался из динамика, на котором было написано «Рига». Раевский вспомнил эту деревянную коробку, обшитую тряпкой, часть советского проигрывателя, сделанную тогда же, когда и этот луноход. Голос звучал неважно, как из консервной банки, но в этом была своя правда. Так он и должен звучать. «А он не тупой?» — спросил луноход. «Вроде нет», — ответил старик Перфильев. Старики говорили о нем. Старичье было с юмором. Но тот, что на Луне, был не таким уж стариком, почти ровесник Раевскому. А учитывая, что он обновлялся, как корабль Тисея, может и моложе. Раевский пожалел, что не курит. Пальцы у него дрожали. «Можно было бы переделать синтезатор речи, но я уже не успею», — неожиданно сказал коротковолновик. Раевский вопросительно поднял брови. «У меня рак. Терминальная стадия. Нет, особо не болит». «Потом, наверное, будет. У всех ведь это по-разному. И именно поэтому, молодой человек, вы здесь. Ему ведь нужно будет с кем-то разговаривать, когда меня не станет. Мы в ответственности за тех, кого приручили. Мы послали его туда, потом мы его убили, и теперь нельзя, чтобы ему было скучно. В конце концов, если у нас что-то случится, он единственный, кто сохранит память о нас. И о вас. Это ведь в сущности ваше личное бессмертие». «Память лично о вас, молодой человек!» Раевский снова вспомнил о том, что сперва приходит мор, потом глад и война, и кто-то, кто приходит потом. Псадники поскачут по земле, встанет гриб лиловый и кончится земля, и все это будет наблюдать твой друг со стороны. Ну и запомнит, конечно. Это было очень заманчиво. И Раевский кивнул. Коротковолновик, кажется, и не сомневался — «А баночку с огурцами вы все-таки перехватите, а то я Николаю Семеновичу действительно обещал», — произнес он, когда Раевский привстал.